6. Новый год. Чем ближе мы подходили к центру, тем праздничнее выглядел город и его жители. Многие, так же, как и мы, нацепили мишуру, а то и вовсе вырядились в карнавальные костюмы. Погода выдалась самое то — легкий морозец, на котором и не холодно, и слякоти нет. А то, как вспомню прошлый Новый год с проливным дождём. Бр! На главной площади снарядной ёлкой было не протолкнуться — Народ массово вышел гулять и веселиться. Тут не то, что эльфа найти, самим бы не потеряться. Я покрепче схватила своего эльфа, пользующегося высоким ростом и старавшегося смотреть поверх голов. «Видишь кого-нибудь?» — поинтересовалась я. Тщетные попытки встать на цыпочки ничего не дали. «Нет», — вздохнул мой спутник. Чтобы не толкаться, мы отошли в сторону и огляделись. На одном конце площади выселся помост, где сейчас играли музыканты. На другом стояли красочные шатры с напитками и снедью. Может, эльф там? Опять всех угощает? К сожалению, эльфа мы не нашли, но перед Глинтвейном, о котором мечтала несколько дней, я устоять не смогла. Заодно и эльфа купила. Напиток, правда, оказался не лучшего качества. Дешевенькое вино щедро сдобрили пряностями, так что гвоздика перебивала всё остальное. И всё же тёплое на холоде пить в любом случае приятно. «Эх, не найдём мы того эльфа», — сокрушенно заметила я, ещё раз оглядев пёструю и яркую толпу. «Ничего», — улыбнулся мой эльф. «Давай лучше веселиться, раз пришли. Это ведь главный человеческий праздник, незачем его портить». Я только улыбнулась в ответ. Любое время препровождения с ним доставляло удовольствие. Даже мысли в голове не возникало, что праздник испорчен. Наоборот, именно этот Новый год стал действительно особенным впервые за много-много лет. И даже незамысловатая еда, продававшаяся в шатрах, казалась очень вкусной, и люди вокруг были улыбчивыми и дружелюбными. Атмосфера всеобщего праздника сближала и кружила голову. — Молодёжь, чего не танцуете? — спросил совершенно незнакомый мужчина, судя по нетвёрдой походке, уже успевший неплохо отметить надвигающийся праздник. — Вот я в ваши годы никогда в сторонке не стоял, так что, девчуля, бери своего парня и вперёд. Я замялась, стесняясь вот так просто брать эльфа и тащить на огороженную площадку для танцев. Но мой спутник оказался смелее. «Пойдём?» — предложил он руку, за которую я с готовностью ухватилась. Сто лет не танцевала. Через два задорных танца, за которые я согрелась настолько, что стало жарко, мелодия сменилась на тягуче-медленную, и парочки вокруг встали ближе друг к другу. Эльф, мгновенно улавливающий смену движений, Последовало их примеру, легко, почти невесомо обняв меня за талию. Я же осторожно положила руки ему на плечи, слыша, как оглушительно застучало в груди сердце. Страшно было поднять лицо. Кажется, стоит эльфу увидеть мои горящие щёки, как он догадается о чувствах, бушевавших у меня внутри. Наверное, это всё глинтвейн и праздничная атмосфера. И всё-таки я не удержалась и подняла взгляд, наткнувшись на глаза — мерцающие из-под низко надвинутого капюшона, как драгоценные камни. Глубокие тени подчёркивали прямую линию носа, разрезы глаз, линию гладкого подбородка и красиво очерченные губы. Время вокруг замерло, и мы вместе с ним. Я боялась шелохнуться, чтобы случайным движением или дыханием не спугнуть момент, видя, как эльф медленно наклоняется ко мне, а его объятия становится крепче. «Уважаемые граждане нашего любимого Ларно!» — грянул усиленной магией голос градоправителя с возведённого помоста. И время снова понеслось вперёд. Люди вокруг зашевелились. Мелодия снова сменилась, став нарочито торжественной, а мы отпрянули друг от друга. Эльф убрал руку с моей талии и сделал шаг в сторону. Я тоже во все глаза смотрела на градоправителя, стараясь унять сердцебиение. «Надо успокоиться, ведь ничего не случилось». Не случилось же? Скоро нас покинет год текущий и настанет новый, 1518-й от начала династии Риганов, который принадлежит наш король Джозеф. Здоровье ему и долголетие. Мы уверенно смотрим в будущее, потому что знаем, что оно принесёт только хорошее. За этот год было сделано многое. Мы подчинили водопровод, провели отопление в городскую больницу, отремонтировали школу, чтобы жизнь людей в Ларно стала ещё лучше, и на следующий год у нас не менее амбициозные планы. Я так старательно следила за градоправителем, что упустила появление на помосте ещё одного действующего лица, и только когда незнакомый мужчина оттеснил градоправителя от подставки с усиливающим голос артефактом, поняла, что это не человек. Длинные уши однозначно выдавали эльфа, Мой спутник подался было вперёд, но от помоста нас отделяло приличное расстояние и большая толпа людей. Градоправитель, обескураженный вначале, попробовал вернуть свои позиции, но эльф ему что-то сказал и мёртвой хваткой вцепился в стойку. «Вераэль!» — произнёс он приятным голосом, поправляя зелёную мишуру на длинных волосах. «Алиан девар лантрау. Интарил варьен тройе». Певучий эльфийский язык звучал непривычно быстро, с каким-то странным акцентом. Наш преподаватель всегда старался говорить медленно и чётко. У эльфа же слово цеплялось за слово, почти без пауз, и я с трудом разбирала отдельные слова, но не могла понять общий смысл. Его речь заняла от силы минуту, за которую на помост выбежали стражники и принялись оттаскивать эльфа от стойки. «С наступающим Новым годом всех!» — выкрикнул он на нашем и все таки позволил себя увести маша на прощание рукой толпа в первые мгновение замершая одобрительно загоготала и принялась махать в ответ недовольный градоправитель вновь занял свое место кхем так на чем мы остановились ты что нибудь понял требовательно схватила я эльфа за руку да кивнул он идем быстрее он будет ждать ждать тебя «Ты уверен?» — он так и сказал. Я засыпала эльфа вопросами, пока мы, держась за руки, пробирались сквозь толпу. «Да». Говорить было неудобно, так что я предпочла оставить все вопросы на потом. Выбравшись с площади, мы обогнули помост, оказавшись среди шатров музыкантов и организаторов праздника. Впереди стоял эльф в сопровождении стражников, и мы на всякий случай спрятались за шатёр». Вроде тому эльфу ничего не угрожало, и стражники не собирались арестовывать его прямо на месте, иначе стоять бы ему уже сейчас в кандалах. «Так», — раздался голос откуда-то сбоку, «мы этого эльфа давно ищем, отдавайте его нам». К имеющимся стражникам присоединились новые, как и мы, вышедшие из площади. «Вы кто такие?» Тут же нахохлился один из стражей. «Я вас не знаю». «Мы — подкрепление для порядка на празднике» отозвался среднего рода страж, выходя вперёд. «А этот эльф его давно нарушает». «Сам градоправитель нас сюда послал», — добавил здоровенный страж. Ему форма была заметно тесна, и он то и дело тягивал натирающий бычью шею воротник. «Ладно, принимайте». Страж пожал плечами и отошёл. Два других последовали его примеру. «Идём». Не слишком церемонясь, новые стражи подтолкнули эльфа вперёд. Тот покорно пошёл в нужную сторону. Мы с моим эльфом переглянулись и, крадучись перебежками, последовали за ними. Наверное, он успел ещё набедокурить, и его сейчас отведут в отделение. Эх, как потом его вызволять? В голове мелькнула дурацкая мысль, что у меня теперь будет два эльфа. Я не удержала смешок, но тут же зажала рот под строгим взглядом спутника. Замерев за очередным углом в тени, я радовалась, что с освещением в Ларно не очень. В этом направлении градоправитель точно не дорабатывал. Мы присели и смотрели, куда теперь повернет пятерка стражей и эльф, как на улицу со стороны площади выбежали люди. Стражи Ларно, остановитесь и передайте эльфа нам. Эльф единственный остановился, а стражи от чего-то напротив прибавили шаг и почти бегом потащили его дальше. Более того, стражи безо всяких предупреждений швырнули в незнакомцев думовой артефакт которые те мгновенно нейтрализовали. «Ничего себе! Серьёзные ребята!» Больше никаких переговоров не велось. От людей полетели заклинания. А ведь это те самые, что гнались за нами. Видимо, они охотятся за всеми эльфами. Вокруг стражи вспыхнул защитный купол. Один из них, самый молодой, развернулся и принялся отбиваться магией. Охотники на эльфов ответили ещё более плотным потоком заклинаний. «Задержи их!» — крикнул магу главный страж, а самый крупный закрыл эльфа собой, скинув мешающую куртку с узким воротником и засучив рукава на могучих руках. «Вот это доблесть!» — спасают эльфы, не жалея себя. Бой тем временем набирал обороты, неизвестные теснили стражей, магом из которых оказался только один, но остальные тоже неплохо отбивались при помощи артефактов. Дымовые, взрывающиеся, слезоточивые, световые и даже с ударной волной — Чего только не было на вооружении у стражи. Не ожидала. Хотя раньше как-то и не задумывалась на этот счёт. От магического сражения звенели и вылетали окна на первых этажах, благо те, по большей части, нежилые. В ход шли огненные шары ледяные глыбы, обдавая нас в укрытии то жаром, то острыми брызгами. Как ни странно, на первом побежал страж-маг. Видимо, его резерв закончился. Остальные стражи от души матеря-напарника ещё несколько секунд держались, Но запас артефактов и у них не бесконечный, так что они бросились за своим. «Подождите!» — крикнул им вслед эльф. «А как же я?» — и тоже побежал за ними. «Попался, голубчик!» — поймал его арканом нападавший. «Второй раз не убежишь!» «Второй?» — переспросил, опутанный магическими нитями по рукам и ногам эльф. «Кай, активируй экстренный портал!» Не слушая его, скомандовал похититель. Я дёрнула своего эльфа за рукав. Он стоял, сжав челюсти. Желваки на его лице так и играли, а ноздри раздувались. И всё же он покачал головой. А когда все исчезли, во вспышке портала саданул Остену кулаком от бессильной злобы. «Проклятье!» Выругался мой эльф. Я с грустью посмотрела на него. Наша единственная зацепка тоже пропала. И, судя по всему, дело крайне серьёзное, раз эльфов похищают прямо у стражей. Видимо, на них ведётся полномасштабная охота. «Может, стоило вмешаться и помочь твоему сородичу?» — робко спросила я, понимая, что уже поздно. «Там были очень сильные и опытные маги», — покачал главой эльф. «Они явно осторожничали со стражей, уменьшая мощность заклинаний. Один бы я против них не выстоял». Странно, что тот эльф не сопротивлялся. Он был со стражами, возможно, не хотел провоцировать конфликт ещё сильнее. Мой спутник выглядел как в воду опущенном. Да уж, так близко был какой-то ответ. Значит, всё напрасно. Я тоже расстроилась. Из-за второго эльфа начала переживать. Кто его похитил? Зачем? Теперь мне надо вдвойне следить за своим. Нет. Внезапно улыбнулся найденуш, Не зря. Кое-что я все-таки узнал. Имя. Меня зовут Вераэль.